хотела, чтобы ты на минутку заглянула ко мне завтра вечером, послушать квинтет с кларнетом Моцарта. Мне любопытно услышать твоё мнение. Казалось, что она не столько обращается с приглашением, сколько просит об услуге и желает узнать мнение принцессы о квинтете Моцарта, совершенно так же, как если бы речь шла об людях состряпаным новой кухаркой. а талантах, которые ей было бы крайне ценно услышать мнение тонкого гастронома. Но я хорошо знаю этот квинтет и могу сказать тебе уже сейчас, что он мне нравится. Ты знаешь, мой муж не совсем здоров, у него печень. Он был бы очень рад тебя увидеть, продолжала госпожа де Галордон, обращая теперь появление принцессы на своём вечере в акт любви к ближнему. Принцесса не любила говорить знакомым, что она не хочет ходить к ним в гости. Каждый день она выражала в письмах своё сожаление, что ей не удалось побывать вследствие неожиданного визита свекрови, вследствие приглашения зятя, вследствие спектакля в опере, вследствие поездки за город, на вечере, куда она вовсе не собиралась пойти. Она доставляла таким образом многим людям удовольствие думать, быть находится в самых близких отношениях с ними охотно пришла бы к ним не помешай ей какие-нибудь скучные обязанности принцессы которые им весьма лестно было видеть в качестве соперников их вечера кроме того принадлежа к кружку германтов где удержалось кое-что от живого остроумия очищенного от общих мест и условных чувств которое восходит к мериме И последнее своё выражение нашло в комедиях Милака и Галиви. Она применяла его формулы даже к своим общественным отношениям, подчиняла им всё, вплоть до характера своей учтивости, всегда старалась быть положительной, точной, близкой к неприглядной истине. Она не тратила много слов, чтобы выразить хозяйке дома своё горячее желание побывать на её вечере. Она находила более любезным перечислять ей несколько мелких обстоятельств, от которых будет зависеть, сможет ли она посетить этот вечер или же нет. Послушай, вот что я тебе скажу, ответила она госпоже де Галордон. Завтра вечером я должна пойти к одной своей приятельнице, которая уже целую вечность пристаёт ко мне назначить точно день моего визита. Если она пригласит нас потом в театр, то при всём моём желании мне не удастся заглянуть к тебе. Но если мы останемся у неё, то так как мне известно, что кроме нас у неё никого больше не будет, я постараюсь удрать. Скажи, видал-а ты своего друга, господина Свана? Нет, прелесть моя Шарль, я и не знала, что он здесь. Где он? Постараюсь привлечь к себе его внимание. Забавно, что он ходит даже к мамаше Сент-Верт, продолжала госпожа де Галордон. О, я знаю, что он человек очень умный, прибавила она, подразумевая под этим большой интриган. Но это всё равно вообразить только еврей в качестве завсегдатая сестры и невестки двух архиепископов. К стыду своему признаюсь, что я нисколько не шокирована, ответила принцесса де Лом. Я знаю, что он крещённый, и что его отец и даже дед были крещёнными. Но говорят, что крещённые евреи ещё ревностнее преданы своей религии, чем остальные. Что это одно только притворство. Как по-твоему, правда это? Я совершенно не осведомлена в этом вопросе. Пианист, который должен был сыграть две вещи Шопена, закончив прелюд Тот же же перешёл к полонезу. Но после того, как госпожа де Галардон сообщила своей кузине о присутствии Свана, госпожа де лом не уделила бы ни малейшего внимания самому Шапену, если бы он вдруг воскрес и стал играть все свои произведения подряд. Она принадлежала к той половине человечества, у которой ненасытное любопытство, существующее у другой половины к людям ей незнакомым. Замещено неослабным вниманием к людям ей известным.